После того, как сдали еще по одной карте, штаб-сержант Крофт почувствовал новый прилив возбуждения. Раньше он почти не следил за игрой, но теперь, когда ему пришла семерка, у него стало две пары, и появилась непоколебимая уверенность в том, что кон возьмет он. Крофт почему-то твердо верил, что в следующем круге, Ему придет или семерка, или десятка, и он получит фулл-хаус. Он нисколько не сомневался в этом. Такая уверенность что-нибудь дозначила. Обычно он, он играл в покер, тщательно взвешивая все шансы получить ту или иную карту, и шел на риск, только если хорошо знал людей, с которыми играл. И именно остающийся под конец кон шанс, обычный в покере, делал эту игру привлекательной для Крофта. Крофт не позволял себе приступать к какому-нибудь делу без соответствующих знаний подготовки, но он знал, что конечный результат часто зависит просто от везения. Он был непоколебимо убежден, что как бы там ни было, счастье должно быть на его стороне и теперь, после целого вечера невезения. К нему придут нужные карты. Галлахеру пришла еще одна черва, и Крофт решил, что тот рассчитывает на флеш. К трем пикам Уилсон получил бубну, но Крофт считал, что Уилсон уже набрал флеш, и поэтому не волновался. Крофта всегда поражала хитрость Уилсона во время игры. Это никак не вязало с его, в общем-то, добродушным и покладистым характером. «Ставлю два фунта», — заявил Крофт. Милсон бросил на кон два фунта, но тут Галлахер увеличил ставку. «Удваиваю!» — проворчал он. Крофт заключил из этого, что у Галлахера наверняка флеш. Он аккуратно положил на одеяло четыре фунта. «А я удваиваю твою ставку!» — заявил он, испытывая приятное напряжение азартной игры. «Черт возьми!» Он становится очень даже приличным, не без радости заметил Уилсон. Мне бы надо спасовать, но я никак не могу преодолеть желание взять последнюю карту. Теперь Крофт был уверен, что у Уилсона тоже флеш. Крофт заметил, как Галлахер колебался. Среди пик Уилсона был туз. Еще удваиваю, произнес Галлахер с ноткой отчаяния. «Если бы у меня уже был фул — подумал Крофт, — я бы ставил всю ночь, но поскольку его нет, лучше сберечь деньги для последнего кона». Крофт бросил на кон еще два фунта. Уилсон последовал его примеру, Леви сдал всем по последней карте. Сдерживая возбуждение, Крофт обвел взглядом полузатемненный трюм пристально посмотрел на висящие вокруг койки, заметил, как в одной из них, не просыпаясь, повернулся навык какой-то солдат. Только после этого Крофт не спеша поднял последнюю карту. Это была пятерка. Медленно, не веря своим глазам, он еще раз перебрал все свои карты. Неужели он мог так ошибиться? Затем с отвращением и досадой Даже не заставляя Уилсона открыть карты, Крофт бросил свои на одеяло. Он начинал выходить из себя. Не говоря ни слова, он наблюдал за дальнейшим торгом между оставшимися игроками. Галлахер положил на кон свой последний банкнот. «Я, кажется, делаю грубейшую ошибку, но все же посмотрим», — сказал Уилсон. «Ну, что там у тебя?» Галлахер бросил на него свирепый взгляд, как будто знал, что проигрывает. «А что ты, зараза, хотел бы у меня увидеть? Червовая флеш с валетом? Вот что у меня!» «Мне жаль огорчать тебя», — сказал со вздохом Уилсон. «Но у меня пиковая флеш вот с этим буйволом», — закончил он, показывая на туз. Несколько секунд Галлахер сидел молча. Прощины его лице сделались багрово-фиолетовыми. Потом его словно прорвало, и дрожащим от злости голосом, довольно громким в ночной тишине, он произнес. Этому ублюдку почему-то очень уж везет сегодня, он загреб себе все денежки. В койке, висевший рядом с выходным люком, проснулся какой-то солдат и с возмущением крикнул. «Ради Бога, прекратите этот галдеж! Дайте хоть немного поспать!» «Катись отсюда к чертовой матери, если не нравится!» Зло ответил Галахер. «Вы что, не знаете правил?» Крофт медленно поднялся с палубы. Это был сухопарый парень среднего роста, но держался он всегда так прямо, что казался высоким. Его узкое треугольной формы лицо абсолютно ничего не выражало, по крайней мере, так казалось при слабом свете синей лампочки. Ничего не выражали его маленький рот, впалые щеки и короткий прямой нос. Впечатление производили лишь сверкавшие в свете синей лампы из сине-черные волосы, да леденящий холодный взгляд глубоко посаженных синих глаз.